Золотая шкатулка. Редкое в Петербурге бывают хорошие майские дни, однако они всё-таки бывают. И в такие дни более благодушно настроен даже угрюмый петербуржец. В один из таких хороших майских дней в праздник в прекрасном настроении сидел дома отец Иоанн П. В своё время это был известный в Петербурге проповедник, славившийся оригинальностью И редкости своих проповедей, что собирала к нему в церковь всегда массу народа. Отец Иван только 2 часа назад вернулся из церкви. Он уже пообедал, затем перешёл в свой кабинет, почитывал газеты, смотрел в раскрытое окно на ярко блестевшую под лучами солнца красавицу Неву и отдыхал. Впередний извякнул звонок. Кто бы это мог быть? Подумал про себя отец Иоанн, пока прислуга отправлялась отворить дверь. Знакомы так не вовремя, какая-либо требова. Эх, и отдохнуть не дадут. В кабинете появился прислуган. Батюшка, там человек какой-то вас спрашивает. Кто такой? Что ему нужно? Да так не разберёшь. Ни то господин, ни то простой. «В черном сертуке, в пальто летнем сером. Говорит, что личное дело есть. Поговорить желает. Очень важное дело, мол. Нарочно для этого в Петербург приехал». «Хм-м-м!» <свят> <свят> — в раздумье произнес батюшка. «Ну, проси». Прислуга ушла, и через минуту перед отцом Иоанном стоял среднего роста сухощавый человек, с чёрными бегающими во все стороны глазами, с чёрными усами и жиденькой чёрной бородёнкой. Благословит отец, устремился он, сгибаясь и сложив корзиночки обе руки, увидев священника. Бог благословит. Во имя Отца и Сына, проговорил батюшка, осеняя пришевшего широким крестом. Чем могу вам служить? Новоприбывший поймал руку батюшки и подобострастно её поцеловал. — Я по важному делу, батюшка, по очень важному и секретному делу. Дело такое есть, которое я хочу вам, как на исповеди, рассказать. — Как на исповеди, батюшка, только вам, с глазу на глаз. — Что ж, если такое важное дело, то рассказывайте. — Но почему вы именно ко мне обратились, а не... — Я об этом сейчас расскажу. Пожалуйста, ваше благословение, только с глазу на глаз, — проговорил озираясь сухощавый человечек. — Да говорите, мы одни, — сказал батюшка. — Нет уж, дверца... дверца-то, извольте приперечь, — как-то тревожно проговорил незнакомец. Дверь в кабинет была заперта. Батюшка и неожиданный посетитель уединились. О чем говорили они, неизвестно, но беседа их продолжалась добрый час или даже два. Когда матушка, знавшая, что муж любит, чтобы ему спустя час другой после обеда подавали стакан чаю с лимоном, подошла была к кабинету, то натолкнулась на запертую дверь. Она постучала. Дверь открыл сам батюшка. Он был, видимо, взволнован и даже вспотел. "Прислать тебе чаю?" спросила матушка. Батюшка замахал рукой: "После, после. Не мешай. Важное дело." Он снова захлопнул дверь и заперся на замок. Наконец, дверь отворилась, и таинственный посетитель на цыпочках проследовал из кабинета. Отец Иоанн сам проводил его до передней, где между ними вполголоса произошёл прощальный разговор. "Ты к, значит, до 29-го?" спросил уходивший. "Да, да. До 29-го", подтвердил батюшка и захлопнул за гостем дверь. 29 мая того же 1880 года пристав первого участка К.Е. Части явился ко мне вечером и сказал. «Какое-то загадочное и интересное дело. В чем дело? Да вот отец Иоанн П. подал заявление в часть. Кто-то с ним ловкую штуку сыграл. Мы уже составили протокол, словом, все оформили. Теперь уж видно, вам придется приняться за розыске». «А ну-ка, покажите заявление отца Иоанна П.» Пристав подал мне бумагу, где я прочел следующее. Мая двадцатого сего года зашел ко мне какой-то до то ли неизвестный мне человек, лет около тридцати сорока, назвавший себя прибывшим из города-острова Скорской губернии тамошним мещанином, торгующим льном Василием Николаевичем Ельбиновичем,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 физически 300 рублей бумагами и 700 рублей кредитными билетами и сериями без всякой расписки единственное по христианскому состраданию к его несчастному положению но прошло более недели а мой должник ко мне не является предполагаю что в этом случае я обманут в чувствах моего сострадания к такому человеку которого может и не существует в городе острове под именем Ельбинович, я вместе с ним прошу заявить о том Далее, подпись, и с мы полицией. Далее подписи и всё как следует по форме в конце заявления по скриптум. К доброй времени покорнейше прошу мои звания, имя и фамилию не печатать в дневнике приключений. Прочёл я это заявление, посмотрел составленные по этому поводу протоколы с опросом отца Иоанна П и покачал головой.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 то что же и претендовать на воспользовавшегося излишней доверчивостью, если отец Иоанн П. дал человеку с бухты-барахты две тысячи рублей без всяких расписок, без удостоверения о личности, о кредитоспособности, единственное, о руководствуясь состраданием, то чего же он удивляется, что ему не отдают деньги? Никакого такого Ельбиновича в городе-острове, я уверен, нет. И занимайтесь дальше этим делом сами. — А я отказываюсь. Так и передайте отцу Иоанну, П. — Мне, признаться, и самому многое кажется странным в этом деле, — сказал Пристов. — Действительно, что-то странное. Он ушел. — Пристов-то ушел. Но через день или два у меня в квартире уже сидел отец Иоанн. Это был очень симпатичный и представительный, весьма уже пожилой человек. — А я отказываюсь. Прежде чем заехать, он написал мне, убедительно прося назначить ему в уважении к его положению такое свидание в такой час, чтобы это не было при людях и не бросалось в глаза. Он был заметно взволнован и несколько бледен. — До старости лет каяться приходится, просить совета и добрые услуги, — начал он. Я расскажу вам сейчас со всей откровенностью о случае, где я стал жертвой самого наглого мошенничества. Да, пожалуйста, батюшка. Именно с совершеньей всей полнейшей откровенностью, подтвердил я, как на духу. Ну вот, слушайте. И отец Иоанн П поведал мне действительно довольно любопытную историю.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 о каком-то весьма важном деле. Дело это он может открыть только мне потому, что, живя в городе-острове, он много слышал обо мне хорошего от разных духовных и светских лиц. А потому, никогда не бывавший, по его словам, в Петербурге, он по совету какого-то жившего в городе-острове старца девяносто трех лет, священника отца Александра,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 О, вы такой. Как вас звать и в чём ваша тайна? Я, отвечал он, уже говорил вам, батюшка, что живу в городе Острове и занимаюсь закупкой и продажей льна, который отправляю в Ригу. А прежде я служил в качестве управляющего в имении графа Шил. Зовут меня Василий Николаевич Ильбинович. Тайна, которую я хочу доверить вам, состоит в следующем: Когда я жил у графа, то наложница у него была полька по имени Антонина. Граф как-то уехал за границу и оставил всё своё имущество в распоряжение Антонины. Между прочим, он передал ей шкатулку с золотыми имперьялами тысяч на 60. Антонина после отъезда графа за границу сошлась со мной, и во время пожара, который случился в доме графа в его отсутствие, она принесла эту шкатулку с золотом ко мне и сказала: Спрячь её подальше, после мы воспользуемся ею. Я взял шкатулку и зарыл её в саду в таком месте, где отыскать её посторонним было трудно. Графу телеграфировали о пожаре, он отвечал, что золото в огне не сгорает, а обращается в слиток, который он велел отыскать и переслать ему. Но его люди всё изрыв слитка не нашли. Подозрение пало на Антонину. Стали её допрашивать, но она никому тайны не открыла. Скорее однако, она заболела и в виде приближения смерти открылась к Сензу, что шкатулку с золотом передала мне. Антонина умерла. Когда граф приехал, Сенз, желая ему угодить, передал тайную исповедь Антонины. Началось следствие. Меня долго судили, но при помощи адвоката, которому я заплатил до 10.000, дело решилось так. Меня Ельбиновича оставить в подозрении.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 Зачем попутал меня лукавый затаить столько денег, когда я, слава богу, и своими проживу? Я человек вдовый, у меня только один маленький сын. Если буду тратить золото в своём городе, сейчас же меня заподозрят. Как э, человек православный, я советовался на исповеди с нашими островскими духовниками, предлагаю им пожертвовать это золото на бедных и на церковь. Но они тоже побоялись принять столько золота.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 что я 29 мая в 10 часов утра привезу вам шкатулку с 40 или больше тысячами золотом. Вы можете его разменять или так передать его на богоугодные дела, иначе деньги мои даром пропадут. А мне достанете к понедельнику только 2000 рублей бумагами. Встретьте меня на вокзале, мы с вами вместе отвезем шкатулку к вам на дом. «Тут вы мне передадите две тысячи рублей, и я сейчас же отправлюсь обратно в остров». Здесь отец Иоанн несколько времени помолчал, затем вздохнул и продолжал. «Да, вот что рассказал мне этот плут. Если кого бог захочет наказать, то разум отымет. Представьте, я ему поверил». Мысли, что такие большие деньги зря пропадающие, можно употребить на дела богоугодные и благотворительные, смутили меня. Я подумал, обсудил обстоятельства дела, подверг мнимого Ельбиновича некромо допросу и ещё более уверился в истинности его слов. Да, я согласился. Старик покачал головой и опять помолчал. «Итак, двадцать девятого мая к десяти часам утра», — продолжал он, — «приехал я на Варшавский вокзал. Смотрю, действительно идет мне навстречу Ельбиновец со шкатулкой и тихо говорит». «Вот здесь ровно тридцать тысяч. А вы привезли мне две тысячи?» «Поедемте, — говорю, — со мной. Я посмотрю, что вы привезли, и тогда дам вам две тысячи». «Ах, батюшка,ужели вы такой, что получая тридцать тысяч, мне не доверяете и двух? Мне сейчас же нужно ехать обратно, боюсь, за мной, кажется, следят. Я приеду к вам десятого июня непременно, и тогда узнаю, как вы распорядились моими деньгами». «По своему простодушию», — закончил отец Иоанн, — «я доверился мнимому благодетелю бедных, вручил ему пакет с двумя тысячами, простился с ним». И приехал домой. Раскрываю шкатулку, крепко кованную жести, и что же в ней нахожу? Какую-то гарь, подобную коксовой пыли, а внутри кирпич, на котором надпись Соболев. Очевидно, это фамилия кирпичного заводчика. И затем в сердце упрёк за доверие мошеннику.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 Ни разу не пришло в голову, что человек вам врёт в глаза, и врёт так, что всё его враньё, как говорится, белыми нитками шито. Отец Ван, сокрушённо вздохнул. Что поделать, сам теперь вижу. Но уже верю, как я говорил, если Бог захочет кого наказать, то прежде разум отъимет. Представь себе, я как-то сразу всему поверил.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 Разве что мошенник будет настолько неопытен, что сразу начнёт разменивать процентные бумаги, если только он уже не разменял их в день получения. Особых отличительных примет у мошенника вы не заметили? Нет, лицо самое обыкновенное, не значительное, жиденькая бородка, усики, носит фуражку с козырьком, свиду похожую на лакея и на мещанина и мастерового, среднего роста. Ну вот, видите, до да таких вот тысяч ежедневно встретите на улице. Отец Протоиерей сокрушённо вздохнул. Да, правда, произнёс он уныло. Ну, Ельбинович в городе Острове, вопросительно сказал он. Я вас уверяю, что никакого Ельбиновича в городе Острове нет. Впрочем, найдём справки, постараемся. Приложим все усилия, чтобы найти этого благотворителя. Да, благотворитель произнёс батюшка. На этом мы расстались. На всякий случай я послал в полицию города Острова запрос, нет ли у них помещинина Ельбиновича, сообщил банкам и конторам номера попавших в руки мошенника серии билетов. Но дело на этом пока и остановилось. Из города острова, как я и думал, получил известие, что никакого Ельбиновича у них нет. И я ломал себе голову, как напасть на след этого искусного мошенника. Не прошло и нескольких дней, как новая проделка этого мошенника убедила меня, что он здесь, живёт и здравствует в Петербурге или около него. Оказалось, что приблизительно в те же дни, когда он провернул дельце с отцом Иоанном П. Точь-точь в -точь такую же мошенническую штуку он проделал с архимандритом Чго монастыря Милетием. Дело было так. Монах Чго монастыря встретил на сенной площади неизвестного человека, который в разговоре с ним сказал между прочим, что он желает сделать большое пожертвование на монастырь. Но предварительно хотел бы переговорить с настоятелем монастыря архимандритом Милетием. Монах сообщил незнакомцу, что архимандрита можно видеть в такие-то день и час в часовне Иоанна Богослова на углу Маховой и Пантелеимонской улиц. Неизвестный явился в назначенное время к архимандриту и рассказал ему следующую историю. Своя ученица его жила на содержании у графа Ш Соблазнившись его состоянием, она украла у него шкатулку, в которой находилось золото на шестьдесят тысяч рублей. Золото это она передала ему. Вскоре в доме графа случился пожар. Когда выбрасывали вещи из окон, его свояченицу нечаянно ударили утюгом и убили на месте. Факт укрытия шкатулки был установлен. Его судили, но... Оставили в подозрении и уже много лет следят за ним, не окажется ли у него большой суммы денег. Поэтому он желает пожертвовать их на монастырь. Ему же он просит дать только три тысячи рублей наличными кредитными билетами. В назначенный день и час он и доставил свою шкатулку с кирпичом, получил три тысячи рублей. Словом, разыграл ту же историю, что и с отцом Иоанном П. Подумал, подумал тес архимандрит, и дело ощутилось у меня. На мошенника и след простыл. Видно, это был уже тёртый калач. А главное, это не была какая-либо шайка. Действовал он единолично и на стройке благотворительности недурно устраивал свои дела. Я дал соответствующие указания агентам, но ясное дело, что рассчитывать на скорый успех было трудно. Оставалось ждать, что мошенник не удовлетворится только этими проделками и опять примётся за них, или же ожидать случая этого могущественного особника сыска. На всякий случай я решил через своих агентов пустить среди петербургского духовенства слух, что мол есть такие люди, которые являются к духовным лицам с целью какого-то обмана. Поэтому необходимо задерживать таких лиц и представлять их куда следует. Но время шло, и мнимый Ельбинович как в воду канул. Отец Иоанн П. и архимандрит Милетий уже не раз справлялись о том, не слышно ли чего. Но ничего не было слышно, как бы мне не хотелось помочь духовным отцам. В это самое время у меня были некоторые неприятности, небольшие положам, но всё-таки неприятности. Прокурорский надзор жаловался градоначальнику на то, что Петербургское управление соскной полиции тормозит дело с крестьянином Сибирского уезда Витебской губернии, деревни Новокозлово, Иваном Москоленко. Несмотря на многократные напоминания, петербургская сыскная полиция мол не даёт о Москоленко справок, не принимает мер к его задержанию, хотя есть данные предполагать, что Москоленко скрылся именно в Петербурге. В бумаге прокурора сообщалось, что чинам сибирской уездной полиции Ещё в марте 1884 года показалось подозрительным поведение крестьянина Москоленко, который внезапно разбогател после кратковременного пребывания в Петербурге в январе 1884 года. Откуда он на имя жены прислал 500 рублей, а по приезду проявлял большую расточительность. У него был сделан обыск. При этом были найдены деньги и разные ценные вещи, что ещё более укрепило полицию в подозрении, что Москоленко разбогател путём преступления. Однако Москоленко, дав сбивчивые показания, скрылся. И вот теперь петербургская сыскная полиция запрашивала, не было ли в январе таких преступлений, в которых были бы похищены найденные у Москоленко вещи, и не находится ли Москоленко в Петербурге. Неудивительно, правду говоря, что на многие запросы сибирской полиции у нас не отвечали. Они были составлены так неопределённо, показания Москоленко так изложены, что из них никто ничего не мог понять. Мало ли преступлений воровства было в Петербурге в январе 1884 года. Тем не менее, когда на медлительности проволочки по этому делу начал жаловаться прокурорский надзор, И города начальник с неудовольствием передал мне эту жалобу. Я взял это дело под своё личное наблюдение. Рассмотрев бумаги, я велел составить сибирской полиции, а также представителям суда, ясные, толковые бумаги с вопросами, ответы на которые нам нужно было знать. Потребовать копии всех полицейских протоколов и подробные сведения о личности Москолянка. «Случай! Все случай!» — приходится воскликнуть. Пришли ответы на запросы о Москаленко, и, изучая их, я убеждался в том, что именно он в 1884 году занимался в Петербурге кражами. Впрочем, это легко было проверить, так как были данные в показаниях Москаленко, позволяющие установить, где он жил, служил и так далее. Но вдруг... Моё внимание привлёк протокол, в который было занесено показание одного из священников Сибирского уезда. Узнав о об бубуске у Москаленко и бегстве последнего, он явился и заявил полиции следующее: К нему явился неизвестный человек и рассказал, что служил управляющим в имении графа К, у которого нажил большой капитал. Граф судился с ним из-за этих денег, истратив всё своё состояние, но спорный капитал остался у него и хранится в Полоске. Средств въехать в Полоску у него нет, поэтому он просит небольшую сумму на поездку, обещая за это слугу вознаградить с лихвой. Священник поверил, дал 50 рублей, и, конечно, после того должника он своим не встречался. Че-че-че, невольно вырвалось у меня. Вот он, где, Ельбинович-то наш. Значит, практиковаться-то он начал с 50 рублей в провинции, а потом дошёл до благотворительности. Постой же, голубчик, уж теперь-то ты у меня в руках. Я уже не сомневался в том, что Маскоренко, как опытный вор, находится под чужим именем и, конечно, в Петербурге. Я тотчас направил сыск для проверки, где он жил в 1884 году, какие у кого были тогда совершены кражи, с кем был знаком. Все прошло как по маслу. Выяснилось, что у Москаленко была любовница, вдова Антипова, с которой он жил. Естественно, было предположить, что и теперь они продолжают знакомство, и я распорядился о ее отыскании. Оказалось, что живёт она по Старой Петербургскому проспекту в доме номер 59, что проживает с ней мещанин Васильев, который при задержании оказался, конечно, Москаленко. Он же и Ельбинович. Особо больших денег в квартире у них не нашли, не нашли ничего подозрительного. В совершенном Москаленко как человек не глупый, не запирался. а историям с отцом Иоанном П. и Архимандритом Милетием придал совсем-таки для них нежелательный характер. Дело, по его словам, заключалось в том, что он действительно поддел батюшек. Но и они его, мол, надули. Один сунул в газетной бумаге вместо двух тысяч рублей всего пятьдесят, и то старыми бумажками, а другой вместо трех тысяч рублей всего сорок рублей. «Какие там пять тысяч? Я и в глаза таких денег не видал», — уверял мошенник и начал рассказывать с явной целью о срамите выставить в смешном виде отца Иоанна П. и архимандрита Мелентия. Не поздоровилась бы им на суде от таких показаний, на что мошенник, очевидно, и рассчитывал. «Я решил, во что бы то ни стало отыскать деньги». «Врать ты можешь сколько угодно». сказал я. Но деньги ты передал Антипову, и она созналась. Ну, и если созналась, так пусть их покажет и отдаст вам, сказал он. Очевидно, с этой стороны ничего нельзя было поделать. Но ведь и он и Антипова знали, где деньги. Антипова была видной, рослой и упитанной бабой, тоже видавшей виды. Послушай, матушка, деньги ведь Москоленко передал тебе. Она созналась, где они? «Сознайся и ты, лучше будет». «Пусть врет больше». «Если передал, то куда б я их делал? Не в банк же понесу». Бойко ответил Антипова. Оба уперлись и все тут. Три дня держал я Антипову в камере участка, а Вось одумается. Наконец опять вызвал. «Ну, что она думала сказать по поводу денег?» «Ни о каких таких деньгах я не знаю». «Я вздумал пригрозить». Ой, баба, не шути. Год будешь в остроге сидеть, пока не сознаешься. Гляди. По воле вашу оставалось устроить одно: побег Антипова из участка и проследить, что она будет делать на свободе. Я приказал ослабить надзор за камерой, выбрав надёжных городовых, я объяснил им, в чём дело и приказал притвориться пьяными. будто бы заснуть у дверей, не запирая их и так далее, а сам, помимо того, пустил в дело одну из своих опытных агентш, жену городового Федосову. И вот в один прекрасный день камера Сантипова отворилась, и городовой, представляющийся пьяным, с бранью и проклятиями, столкнул туда упирающуюся, кричащую новую арестантку. Это была Федосова. оставшись наедине с Антиповой после того, как городовой вотворил её в камеру, Федосово начала громко плакать и проклинать полицию, чем естественно возбудило сочувствие Антиповой. Слово за слово, и к вечеру между двумя женщинами установились самые дружеские отношения. Так прошли весь день и ночь. На следующий день на смену караула арестантов вошёл городовой Федосов, муж агенши. сильно пошатываясь и бормоча что-то невнятное. При виде этого стража Федосова на ухо сообщила своей соседке, что как только этот проклятый городовой уляжется на деревянную скамейку и захрапит, она намерена бежать. — Я знаю здесь все ходы и выходы, а этот пьяница будет лежать, как колода, — добавила Федосова. — Я с тобой, — проговорила Антипова, соблазняясь намерением Федосовой. Как хочешь, безразличным тоном сказала последняя. Городовой начал похрапывать, а Федосова и не думала приводить в исполнение своё намерение. Она о чём-то задумалась. Ну, что же ты? Да вот думаю, что убежать-то мы убежим. А куда я затем денусь? Полиция начнёт разыскивать. Надо на первых порах уехать из Питера, а потом, когда горячка пройдёт, можно и воротиться. Меда только в том, что уехать из города и прожить на стороне. На всё это надо деньги. А у меня медный пятак за душой, а с ним далеко не уйдёшь. Но об этом не сомневайся, самодовольно проговорила Антипова. Деньги у нас будут. Правда, у меня с собой в челке всего 200 бугривены, но нам бы только дойти до Смоленского кладбища, и у нас тысячи будут. На всё хватит. Ну, тогда медбут несило. Иди тихонько к двери, а я за тобой. Надо наблюдать за солдатом, иж как собака храпит. Антипова начала медленно на цыпочках приближаться к заветной двери. За ней в трёх шагах следовала Федосова, не спуская глаз с сторожевого. Когда Антипова притворила дверь из камеры, Федосова, проходя мимо мужа, успела шепнуть: "На Смоленское кладбище". И тотчас догнала Антипову, которая ничего этого не заметила. Нечего и говорить о том, что Беглянки без всяких препятствий выбрались на свободу из полицейской части и после двухчасовой ходьбы достигли Смоленского кладбища. Ворота кладбища уже стоял сторож, и какой-то молодой малый, одетый в большие сапоги и пиджак. Проходя ворота, Федосов и мгнул этому незнакомцу, зорко смотрящему на Антипова. Тот же, в свою очередь, сделал знак рукой, как бы говоря: Будь спокойно, всё наготове. Антипова скорым шагом шла вперёд по москам кладбища. Вот пятый, шестой и седьмой ряды пройдены, а Антипова всё идёт вперёд, ища глазами на заборе какой-то известный ей одно из знак. Федосовы начал овладевать беспокойство. Пройдя мимо седьмого ряда, Антипова на мгновение остановилась, подошла близко к забору и, увидев на последнем мелкую надпись, красным карандашом лева свернула с москов в левую сторону и сказала следующей за ней попита Федосовой Теперь конец близок Уже вечерело кладбище погружалось во мрак когда обе женщины подошли к могиле с покосившимся крестом Ну муженёк мой покойный здесь лежит сказала Антипова Ну денежки стережёт Она нагнулась и начала разрывать могилу в известном ей месте. «Мы эту работу мигом за вас окончить можем», — сказал вдруг, как из-под земли выросший парень, которого они встретили у ворот кладбища. С ним были еще два человека. «Сыщики, бежим!» — сделанным испугом проговорила Федосова. «Ну, зачем же бежать?» — усмехнулся парень. Женщин задержали, а из могилы вырыли пакет, завёрнутый в газетную бумагу, с четырьмя с лишним тысячами рублей. Процентные бумаги отца Иоанна П здесь были все до единой. "Ну что, матушка?" сказал Янтипов, когда её привели. "Не уберёг муж покойнища, где никто, а?" Антипова у грёма промолчала. Москоленко Пошёл в арестанские роты.